«Какая же это формула?» «А вот увидишь. Но только я не стану вычерчивать кривой, описанный нашим снарядом между Луной и Землей, учитывая их относительное движение вокруг Солнца. Предположим, что обе планеты неподвижны. Этого будет совершенно достаточно». «К чему же?» потому что именно так решаются задачи, называемые задачами трех тел. Интегральный же метод для решения таких задач еще недостаточно разработан. «Скажите, пожалуйста», — насмешливо произнес Мишель Ардан, «стало быть, математики еще не сказали своего последнего слова». «Ну, разумеется, нет» ответил барбикен ну что ж вось лунные жители довели интегральные исчисления до большего совершенства, чем вы. А кстати, что такое интегральное исчисление? Это способ противоположный дифференциальному исчислению. Благодарю покорно другими словами, Это исчисление, дающее нам конечные величины, дифференциалы которых нам известны. «Вот это, по крайней мере, понятно», — воскликнул Мишель с видом полного удовлетворения. «А теперь», — сказал барбикен — «дай мне кусочек бумаги, огрызок карандаша, и через полчаса я покажу тебе нужную формулу». С этими словами... Барбекен принялся за вычисление. Николь продолжал изучать в окно необозримые межпланетные пространства, предоставив Мишелю заботу о завтраке. Не прошло и получаса, как Барбекен, подняв голову, показал Ардану бумажку, исписанную алгебраическими знаками, среди которых выделялась некая формула. «Что же это значит?» — спросил Мишель. «Это значит, — ответил Николь, — что 1 2 v в квадрате минус v нулевое в квадрате равно gr, помноженное на r, деленное на x, минус единица плюс m прим». Днное на м, умноженное на r, деленное на d минус x минус r, деленное на d минус r. X y на закорках у z и верхом на п расхохотался Мишель. И все это тебе понятно, капитан. Ничего нет понятнее. Ну еще бы, сказал мишель. Да ведь это же ясно с первого взгляда. Теперь мне больше ничего не требуется. — Вечно ты издеваешься, — вмешался Барбикен. Захотел алгебры, ну и получай. — Пусть уж лучше меня повесят. — В самом деле, — сказал Николь, с видом знатока, читая формулу, мне кажется, эта формула — — Совершенно правильно. Это интеграл уравнения действующих сил, и я не сомневаюсь, что она приведет к искомому результату. — Но я тоже хочу хоть что-нибудь понять, — вскричал Мишель. — Я готов отдать за это 10 лет жизни, н Николя. — Ну так послушай, — начал Барбекен. Половина V квадрат минус V нулевое в квадрате — это формула, дающая нам полувариацию действующей силы. — Ну, допустим. А Николь тоже понимает, что это значит? — Конечно, Мишель, — ответил капитан. Все эти кажущиеся тебе каббалистическими знаки составляют самый простой, самый точный и логичный язык для тех, кто им владеет. «И ты полагаешь, Николь, — сказал Мишель, — что при помощи таких иероглифов, еще более непонятных, чем египетские ибисы, ты сможешь найти начальную скорость, которую следовало сообщить снаряду?» «Безусловно», — ответил Николь. «При помощи этой формулы я смогу даже сказать тебе, с какой скоростью летит снаряд в любой точке пространства». «Честное слово?» «Честное слово». «Подумать только! Ты, значит, ученый не хуже нашего председателя?» «Нет, Мишель». Барбикен сделал как раз самое трудное. Он нашел уравнение, определяющее все условия задачи. Остальное — вопрос арифметики и требует только знания четырех правил. «Ну, это действительно пустяки», — ответил Мишель Ордан, хотя ни разу в жизни не одолел ни одной задачи на сложение и называл эти упражнения «фильм» китайскими головоломками, позволяющими получать бесконечно разнообразные итоги. Барбекен, однако, уверял, что и Николь, поразмыслив, смог бы самостоятельно найти ту же формулу. — Не знаю, — возразил Николь. — Чем больше я ее изучаю, тем больше она меня восхищает. А теперь сказал барбикен обращаясь к своему невежественному другу слушай ты поймешь что все эти буквы имеют определенныезнач слушаю смиренно сказал мишель д означает расстояние между центрами земли и луны сказал барбикен эти точки нам нужны для вычисления сил притяжения Понятно. R – радиус Земли. Радиус. Допустим. M – масса Земли. А M' – это масса Луны. Эти величины приняты в формуле потому, что притяжение тел пропорционально их массам. Понимаю. G – силы тяжести. Скорость, приобретаемая телом в течение секунды при падении на поверхность земли. Ясно? Как Божий день. Буквой X я обозначил то переменное расстояние, которое отделяет нас от центра земли, а V скорость снаряда при данном расстоянии.